Мир кратеров На Луне встречается множество форм рельефа, с которыми мы хорошо знакомы на Земле. Это равнины, горы, разломы и другое. Но в целом лунный ландшафт совершенно не похож на земной, так как основной формой его рельефа являются кратеры. Греческое слово «кратер» означает «большой сосуд» для смешивания вина и воды. Кратеры сплошь покрывают поверхность нашего спутника, но неравномерно. На один морской приходится 30 материковых. Только на видимой стороне в телескоп можно заметить до 300 тысяч кратеров разных размеров. Большинство из них маленькие, диаметром 1 или несколько километров. Но есть и гиганты. около сотни имеют диаметр более 100 километров, а 30 — более 200 километров. На дне самого большого кратера видимой стороны Луны, кратера Баи, легко разместилась бы вся Московская область, так как его поперечник около 300 километров. С помощью самых крупных телескопов можно рассмотреть на Луне кратеры диаметром в несколько сотен метров. Но и они не самые маленькие. Крошечные кратерочки были обнаружены даже на частицах лунного грунта, доставленных на Землю. Их удалось разглядеть с помощью микроскопа, увеличивающего в тысячу раз. Несколько лунных кратеров имеют характерную лучевую структуру. Самая мощная такая система у 85-километрового кратера Тихо находящегося в южной части видимого полушария. Среди крупных это самый молодой кратер. Его возраст около 100 миллионов лет. После образования Тихо ничего существенного на видимой стороне Луны не возникло. Светлые лучи расходятся от него на дистанцию до 4000 километров. На такое расстояние отлетели выбросы при ударе, образовавшем кратер, и обнажили более светлые породы лунной поверхности. Примерно в тысячи километрах к западу от Тихо расположен кратер в Аргентин. Его диаметр тоже 85 километров. Чаша кратера практически до краев заполнена лавой, а ведь его вал возвышается над окружающей поверхностью почти на полтора километра образовалась приподнятая плата а кратер стал похож на гигантскую перевернутую сковороду у многих кратеров в центре находится горка причем чем больше кратер тем чаще она в нем встречается один из ярких представителей расположенный немного южнее центра лунного диска 111 111-километровый альфонс его центральный пик возвышается почти на полтора километра. Еще один кратер, о котором нельзя не упомянуть – 42-километровый Аристарх – самая яркая деталь в океане Бурь, да и на всем диске Луны. У него есть и центральная горка, и система лучей. Все эти интересные подробности вы можете самостоятельно увидеть в обычный любительский телескоп. Вплоть до начала космических исследований астрономы спорили о происхождении лунных кратеров. Являются ли они следствием вулканической активности Луны или же возникли от ударов метеоритов? Как известно, астрономы «Солнечного города», герои книг о незнайке советского писателя Носова, даже поссорились, стараясь решить этот сложный вопрос. Но исследования показали, практически все кратеры на Луне имеют именно ударную природу. А вот Знайка, автор оригинальной блинной теории происхождения лунных кратеров, в книге «Незнайка на Луне» рассуждал следующим образом. Метеориты могли падать на Луну не только отвесно, но и под наклоном. И в таком случае... Оставляли бы следы не круглые, а вытянутые, продолговатые или овальные. Между тем, на Луне все кратеры в основном круглые, а не овальные. Знайка абсолютно прав. Практически все кратеры круглые. И в его рассуждении есть определенная логика. Но теперь-то мы знаем, что победила метеоритная теория. Так почему же все-таки кратеры круглые? Знайка не учел одно важное обстоятельство. Поскольку у Луны нет атмосферы, то есть тормозящей среды, почти все метеориты врезаются в поверхность с космической скоростью, достигающей десятков километров в секунду. В момент удара в метеорите возникают колоссальные перегрузки, которые разрушают связи между молекулами и атомами твердого тела превращая метеорит в сверхплотный газ, что приводит к мощнейшему взрыву. Такой взрыв абсолютно симметричен по всем направлениям. Вот почему, под каким бы углом метеорит не падал, кратер все равно будет круглым. Чтобы не заблудиться среди россыпи кратеров, астрономы, начав наблюдать Луну в телескоп, стали давать имена самым приметным. Но современных лунных картах таких кратеров более 1600. Согласно сложившейся традиции, кратерам в основном присваиваются имена выдающихся астрономов. Среди них мы встретим здесь, кроме уже упомянутых, таких знаменитых ученых, как Птолемей, Галилей, Коперник, Ньютон, Ломоносов и других. Крупнейший кратер видимого полушария назван в честь известного французского астронома XVIII века Жанна Баи. Раньше новое название мог поместить любой издатель очередной карты Луны. Теперь никто не имеет права вносить дополнение в лунную карту. Этим занимается только Международный астрономический союз. Чтобы избежать предвзятого подхода, постановили принимать решение о том, достойно ли имя того или иного астронома попасть на лунную поверхность лишь по прошествии нескольких лет после его смерти. Только так можно понять, насколько весом был вклад ученого в науку. Но однажды, в конце 1960-х годов, случился курьез. В очередной список претендентов был включен американский астрофизик Чарльз Аббот, 1872 года рождения. Составители списка не обратили внимания на то, что в строке «Год смерти» стоял прочерк. Каково же было их изумление, когда они получили от пребывающего в добром здравии 95-летнего астронома письмо, в котором он указывал на нарушение правил, установленных Союзом астрономов, замяли пикантную ситуацию так. Решили, что если астроном пережил столетний рубеж, то для него можно сделать исключение. И в 1973 году, после юбилея астронома-долгожителя, у 10-километрового кратера экваториальной области видимого полушария Луны появилось имя Аббат. Ученый скончался в декабре 1973 года на 102 году жизни.